Глава 67 Утром, утомленный ночными забавами, Ковригин спал. Но в дремоте слышал, что Наталья ведет какие-то телефонные разговоры. Смысл их для него картинами сна то и дело искажался, а потому и был недоступен. Потом он услышал, что Наталья поволокла второй чемодан из Гуандуна на кухню, и там принялась потрошить его нутро. «Так, Саша». свиридова появилась в спальне энергичная, в сборе, сказано историком о Екатерине Великой, всегда была в сборе. Спросила, «Что тебе приготовить на завтрак?» «Ничего», — сказал ковригин «Сам заварю чай, есть вафли». «Нет уж», — заявила свиридова — «у нас теперь, в соответствии с нормами гражданского брака, должно быть совместное кормление». «Какое еще совместное кормление?» — возмутился Кавригин. «С чего это оно быть должно?» «Я шучу, Саш, я шучу», — поцеловала его свиридова «Просто я хочу приготовить тебе что-нибудь вкусненькое и поднять тебя хочу» вот вот может прийти твоя подруга хмелева и в каком виде ты ее встретишь сколько времени встревожился ковригин одиннадцать сказала свиридова я уже в газетные киоски выходила а их вблизи вас нет только вблизи мэрии и нашла газеты на кухне взгляни на них ковригина естественно взволновала мысль о том каким он будет открывать дверь хмелевй Ее Марина раскачивала в нетерпении страсти створки ворот Калужской крепости, требуя встречи с человеком, прозванным Тушинским вором. Не в тренировочных же брюках с белыми лампасами. Удивил свиридову и вышел на кухню в строгом синем костюме, да еще и с красной бабочкой вместо галстука. «Ну ты даешь, Кавригин», — сказала свиридова, «Только побриться забыл». Ковригин спешно, даже судорожно как-то побрился. «Хорош», — оценила Свиридова. «А вот в газетах ты не так хорош». Газеты были легкомысленные, но не вульгарные. Работали в них девушки главным образом лет двадцати-тридцати. Их взгляды на жизнь, политику, искусство, литературу были единственно верными. Они, будучи иронистками, объясняли непросвещенному люду коему вряд ли бы удалось одолеть фейс контроля разных сортов суть ценностей элитного вкуса многое и многих пощипывали правда главных мандаринов страны почти не трогали внимательно вникнуть в публикации с упоминаниями натальи и его ковригин не смог мысли о приходе хмелевй волновали его и не его одного Теперь было понятно, что волнуется и Наталья. И вся ее утренняя суета с телефонными звонками, походом за газетами, разборка чемодана, необходимости в чем именно сейчас не было никакой, выглядели и, видимо, являлись попыткой потянуть время и найти поводы избежать выхода в город по делам до появления Хмелевой. Неужели Наталья и впрямь опасалась вспышки сухой соломы? В газетных публикациях случались повторы, а они, подумал ковригин могли вызвать толки об оплаченной акции. Да и самих публикаций могло быть поменьше, хватило бы и одной, ну двух. А нынешнее информационное нападение наверняка должно было породить ливень светских ехидств. Переборщила Наталья Борисовна или ее поклонники. Перестаралась. Но говорить об этом Наталье Кавригин не стал. Не тот был день. О самом Кавригине сообщалось скупо, и одно и то же. Студенческая любовь, троллейбус номер два, дружба длиной в 15 лет и закономерное торжество отношений. Лишь в одном интервью вопрос журналистки Кавригина порадовал. «Как?» — воскликнула она. «Александра ковригина того самого знаменитого Кавригина, чей плутовской роман записки Лобастова сейчас чрезвычайно популярен? Значит, в вашей семье две знаменитости. И это не взрывоопасно? Кстати, эти строки были подчеркнуты Натальей. Подчеркнут был и абзац в репортаже светской ехидны Дуни Бруньской о демонстрации нижнего белья, якобы имелось и такое, Солисток группы «Би-Де». С продажи его «Московский сотбис» в пользу голодающих бурунди. Естественно, на этой тусовке не было таких звезд, как эстетка свиридова А интересно было бы взглянуть на ее объявленного жениха ковригина автора, расхватываемого нынче чтива об истории дирижаблей. «Ну и как?» — спросила свиридова «Почитал?» много слишком много не выдержал ковригин да вздохнула свиридова перестарались а еще и в глянцевых журналах будут и не отменишь она бормоча что то удалилась на кухню к чемодану и тогда зазвучал дверной звонок перед дверью стояла елена михайловна хмелева скромная девушка впрочем, одетая вовсе не дешево и не винтажные тряпки. ковригин быстро оглядел коридор и пролеты лестницы. Не пришла ли Хмелева с провожатыми Вроде бы нет. «Проходите, Елена Михайловна, позвольте поместить на вешалку ваше пальто». Не было бы ничего странного, если бы, раз возникла необходимость, Хмелева, чтобы напомнить о себе и своей истории, вздумала бы явиться к автору пьесы в красном гусарском костюме или даже в платье британской принцессы. Но нет. Сегодняшнюю Хмелеву можно было бы зачислить в штат турагентства, способного отправлять странников к скандинавским красотам с нефтяными платформами и вулканами Рейк-Явика. Или в штат, умеющих считать работниц Сбербанка. Работниц других банков – Ковригин просто не знал. Огорчил Ковригина прямой пробор на манер пробора занудливой дикторши Первого канала. «Что вам предложить, Елена Михайловна? Кофе, чай или что-то из напитков?» — спросил Ковригин, потом будто спохватился. «Кстати, и жена моя сейчас дома». свиридова сейчас же с чемоданом прошествовала в спальню. «Здравствуйте, Леночка». Бросила она на ходу. «Я незамедлительно подойду». Подошла она действительно быстро и была в халате с видами китайских гор и ущелий в пору дождей. Там и тут, на спине и на груди ее, краснели и желтели зонтики. «Я чувствую, разговор ваш проходит вяло, но, может, мое присутствие, Леночка, помешает вашим откровенностям? Я могу и уйти?» «Помолчи», — сказал Кавригин. «Посиди молча». «Или приготовь на самом деле кофе, либо чай». «Кофе», — робко сказала Хмелева. Сверидова сходила, приготовила, принесла на пластиковом подносе три чашки и сахарницу. Спросила, «А тебе, может, пиво подать?» «Нет», — сказал ковригин «Можешь не тарахтеть». «Елена Михайловна, где вы сейчас проживаете, если не секрет?» «В пригороде». «У вас регистрация или прописка?» «Прописка», — сказала Хмелёва. «И за нее я благодарна вам». «Вот тебе раз», — удивился ковригин «Но в нашем округе вы не прописаны. В тот же день, как я ушла от вас, все документы, я узнала позже, о наших с вами состояниях, стерлись или были смыты. А вот отметка о прописке — У меня в паспорте от чего то осталось. На несколько дней. И этого хватило. Не знаю, что и как произошло, и не могу догадываться. Зато Александр Андреевич догадывается, сказала Свиридова. А вот ты теперь, Александр Андреевич, помолчи. Ты со своим занудством или деликатностью будешь подбираться к сути дела часа три. У меня есть время, сказала Хмелева. «Вы, Леночка, за три часа завянете и забудете, ради чего явились сюда. Да и не способен Ковригин понять девичью душу, по себе знаю. Пусть он посидит в своем кабинете, поработает над своим замечательным романом «Записки Лобастова». А мы с вами поболтаем на кухне, поговорим по бабе, не исключено, что и со слезами». «Ко всему прочему, у вас, Леночка», наверняка возникли какие-либо профессиональные тупики и не Ковригину-дилетанту в них разбираться. «Это произвол», — сказал Ковригин. «Это насилие над волей Елены Михайловны». «Но, пожалуй, Наталья Борисовна права», — сказала Хмелева. «Ваше дело», — сухо сказал Ковригин и отправился к письменному столу.